Глава 26. В театре было душно. Пахло благовониями и туалетными водами, а ещё свечами, воском и чем-то иным, да нез за сладким, неприятным. Почему-то именно эти запахи мешали Лизавите сосредоточиться. А может, не они, но страх, ощутившийся остро, вот трепещут вира в руках дам. Поблескивают драгоценные камни, а в вое хора слышится голос той толпы, которую в театр не пустили. Наследник в своей ложе подле матушки наблюдает за сценой, хлопает, и прочие тоже хлопают, спеша выразить одобрение, хотя пьеска, честно говоря, приглупейшая. Юная прекрасная пастушка и молодой князь, которые влюбляются с первого взгляда, только одной любви мало. Ведь есть ещё батюшка князь, наследство и невеста по сговору. И само собой невеста злая и не хороша собой. Батюшка диспотичен, матушка коварна, влюблённых разлучают. Вместо сочувствия Елизавета испытала пристранное злорадство, оследом и понимание, что пастушки за князей замуж не выходят, равно как и маги недоучки, которые в сомнительного толку газетёнках подвязаются. Но она не просто маг, а баронесса, и дура полная коль от единственного приличного в жизни шанса отказалась. То есть она не совсем, чтобы отказалась, взяла время на раздумье, но не устанет ли князь ждать, пока в лезовитной голове чего приличного надумается? У него ж дворец под опекой, красавец тьма, и все-то до одной Елизаветы лучше. Правда, убиваться, как пастушка, она не станет. И уж точно не будет петь перед утоплением. А вот добрейша Ангелине Платоновне пьеса по сердцу пришлась. И ж слёзы платочком утирает и даже обиду свою на супруга позабыла почти. Сердечно ты как, сказала она, когда артисты вышли на поклон, и тут же добавила: "Алёвонь, ты не видел? Ольтыровский сделал вид, что не услышал. Обратный путь был похож Та же толпа, только чуть более злая, и кто-то свистит, а стенка экипажа вздрагивает, принимая удар, и руки Вальтеровского сжимаются в кулаки. Господи, ты божечки мой! Ангелина Платоновна размашисто крестится и спрашивает, кажется у самой себя: "Что же тут творится? Что творится?" "Бунт", мрачно произнёс Вальтеровский. Ишь, разгулялись. Коляска задрожала, и всё вдруг стихло. Все ты поставили. На сухом лице Вальтеровского появилось выражение глубочайшего удовлетворения. Молодцы. Елизавета лишь подавила горестный вздох. Дмитрий сам в толпу не полетит. Он же, он начальствует и вообще для того особые люди есть. И маги тоже. Травицкий вон одним ударом спалить всех смутьянов способен. И тут же стало стыдно. Там же, там не только смутьяны, там женщины и дети малые. которых взяли на наследника поглядеть, и ещё веселье ради. Там просто люди, оказавшиеся случайно, шачаи на площадь потому, как праздник, а их огнём душу сдавило не добрым предчувствием. Может, так оно и должно. Кортеж, крикуны подосланные и маги, которые ответят ударом на удар, не особо разбираясь, в чём дело, тогда бунт может и не случиться, или наоборот А ещё захотелось поговорить с кем-нибудь из тех самых магов, в охранении поставленных, каково им знать, что, возможно, придётся по людям бить огнём, водой, просто силой, по обыкновенным таким людям, среди которых наверняка сыщутся знакомые. Если не знакомые опасная тема. А в коляске тишина, и лишь Ангелина Платоновна восклицает с немалым возмущением: "От чего они Смутьянов из города-то не выслали?" В такой-то праздник. Вольтеровский молча подымает взгляд к потолку. Дмитрий на Войский был мрачней обычного, и немало способствовал тому новый старый костюм, который был слегка измят, слегка испачкан, но в целом весьма подходил для человека малого. Только в плечах вот жал немилосердно, да и спина поднывать стала. На площади задержано двенадцать человек. Еще семерых на площади придавили. Человек вытер испарину. Не наши. Люди, когда поняли, что те в картеж кидаются, из задержанных семеро слабенькие менталисты. Остальные с амулетами, усиливающими эмоции. А толпа на эмоции падка. Что говорят? Ничего не говорят. Проклинают только. Но это пока. В башню доставили. Комендант ругается крепко, что места мало. Может, ещё куда? Нет. Дмитрий поморщился. Голова ныла, а предчувствие дурное не отпускало. Скажи, чтоб сажал теснее. Гости. Елизавета улыбается, раскланиваясь к кем-то, кого знать не знает и ведать не ведает. В пёстрой толпе она чувствует себя на редкость неудобно. Всё кажется, будто бы люди тут Собравшиеся сделали это лишь затем, чтобы погладить налезовету, обсудить её и посмеяться. Вон кривится с притворной улыбкой дама со старомодной высокой причёской, из которой выглядывают жемчужные нити, некоторые спускаются на шею, на плечи остро, чтобы змейками перетечь на платье из тёмно-вишнёвого шёлка, от чего-то Лизовете этот наряд кажется кровавым. Она закрывает рот ладонью и отворачивается. На Ангелине Платоновне лазуревое платье с тремя рядами широких оборок. Платье расшито синими же каменьями и серебром, и потому глядится жестким, этаким изукрашенным панцирем. Вот супруг ее облачен, как и подобает, в парадный мундир, перечеркнутый синюю орденскую лентой. Он строг, сух и сердито сжимает трость, то и дело касается положенной регламентом сабельки. И тогда губы его шевелятся, будто бы Вэлтыровский готов выругаться, да место не позволяет. В большой зале людно, и где-то там далеко, укрыты на балкончиках, играет оркестр. Душно, еи ра трепещут. Балконные двери приоткрыты, но за ними маячит охрана, и Елизавета крутит головой, но не видит, кого ищешь. Князь выныривает из толпы, чтобы удостоиться презрительного взгляда Вэлтыровского. Правда лизавета уже успела убедиться, что взглядом этим он удостаивает без исключения всех людей, а потому закралась мысльшка, что взгляд этот, как и вся презрительность, есть не более чем маска усталого человека, не желающего вступать в пустые беседы и вовсе тратить силы на людей иных. Тебя, Елизавета приняла предложенную руку, заработав ещё несколько приудивлённых взглядов. Да уж, средь блистательных кавалеров, которых на бал слетелось, что мух намет. Скромный чиновник, пусть и в парадном, но изрядно поношенном, а местами откровенно тесном мундирчике, гляделся на редкость нелепо. И очки эти, в роговой оправе, ужас ужасный. Я волновалась. Выходи замуж. Отозвался князь, очки поправляя. И носом это к дерну смешно. Я тебе тогда амулетик один подарю. Всегда сможешь понять, где я, а сейчас не подаришь? Молодой человек, милейшая Ангелина Платоновна, поспешила вмешаться. Вам не кажется, что подобные знаки внимания не совсем уместны в нынешних обстоятельствах? Это моя невеста. Князь выдержал взгляд и даже сумел изобразить приглупейшую улыбку. И неловкая, и растерянная, это как будто бы до сих пор не способен он поверить своему счастью. Но всё же, простите, в руку Елизаветы скользнуло что-то плоское и округлое, на вроде монетки. Но мне и вправду пора. Дела. Береги себя, сказала Елизавета. А ей улыбнулись и совсем иначе, светло и ясно, мол, по берегу несомненно, но и ты тоже. Конечно, это не моё дело, Ангелина Платоновна смотрела вслед неприметному чиновнику. которого просто-напросто быть не могло в этом чудесном месте, как дворец. Не одобрительно и даже с некоторым удивлением, однако вы себя не недооцениваете. Поверьте, деточка, вы способны составить куда более удачную партию. Конечно, в возрасте у вас уже не юны, но титу и расположение к вам её императорского величества ты совершенно права. Вальтеровский переложил трость в другую руку. Это не твое дело. Но девочка совершает ошибку. Это ее ошибка. Ваши родители... Я сирота. Лизавета закрыла глаза, успокаиваясь. Округляш в ладони нагрелся. И это не ошибка. Тем более, что она еще не согласилась. Пока. Свяга не слушала человека, который что-то говорил. Должно быть важное или даже, может быть, интересное. Иногда он трогал свягу за руку, силясь обратить внимание, и тогда она кивала и улыбалась. С людьми это помогало: кивать и кивать ей, улыбаться. Человек улыбался в ответ и продолжал говорить. Мужчина, а с ним три женщины: одна постарше, её лицо тёмно, как и волосы, а душа смитенна, а вот две другие светятся. И мужчина тоже и смотрит на дочерей с любовью. Сказать ему, что в них нет его крови? Похожее, да, имеется. Брата? Отца? И не потому ли так кривится женщина, когда задерживается взглядом на том, с кем обещала разделить жизнь? Впрочем, свяга привыкла уже, что люди к обещаниям относятся с удивительной легкостью. Она вздохнула. Неспокойно. Мир замер, словно перед ударом, и свяга вытянула руку, касаясь незримой струны. Да она тебя не слушает совсем. Не выдержала смуглая женщина, о которой поручили заботиться, но делать этого совершенно не хотелось, потому что женщина своей злостью отравляла мир. Нелюдь треклятая. Милая, нельзя же так. А как можно? Сколько мы здесь торчим? Настя, не горбись, я сказала. Перестань так улыбаться, ты не лошадь, чтобы всем зубы показывать. Шурка, а ты ржёшь, как пьяный гусар. Злость Свяга забрала. Это просто. И, наверное, все-таки надо сказать, объяснить как-то, что иные тайны душу разъедают. Вон от нынешней лишь кружева осталось. Признайтесь, Свяга заглянула в темные человеческие глаза, и вам станет легче. — Что? — в них мелькнул страх. — Если будете и дальше молчать, то умрете. И у нее всегда получалось плохо с объяснениями. А Осинья ткнула пальцем в грудь, где свернулась комком болезнь, ещё немного и разнесётся, расползётся по телу, сожрёт всю несчастную вместе с бессмысленными тайнами её, и терзаниями, и совестью, и ненавистью ко всем, кого она полагала виноватыми. Скоро. О чём она? Ни о чём. Женщина, чьё имя упрямо ускользало, всё же в нечеловеческой крови были свои недостатки. Резко захлопнула Веер. Говорю же, нелюдь. Шурка, перестань трогать своё лицо. Ты б ещё палец в нос засунула. Кто от тебя такую замуж возьмёт? А ты дальше свяго не слушала. Задумалась. А если она сама расскажет, поверят ей или нет? Поверить несложно, хотя, конечно, родственная близость между мужчинами и девушками имеется и может смазать картину. Помоги. Асинью тронул ли за руку, и она отвлеклась. Стена ускользнула, а вопрос остался нерешённым. Отец говорил, что люди не любят, когда кто-то вмешивается в их дела, но если всё оставить как есть, женщина умрёт. Это ведь плохо или нет? Помоги, пожалуйста. Дарья мелко дрожала и выглядела расстроенной. Мне нужно встретиться с ним. Я знаю, ты можешь проложить путь. Пожалуйста, я должна рассказать, пока ещё не поздно. Она горела, белое пламя холодное, опасное. Асинья протянула руку и убрала. — Лед какой! Этак и замерзнуть недолго! — Пожалуйста, я... Я дам тебе, что ты хочешь! — Вряд ли. Люди легко давали обещания, исполнить которые не могли. Но с этим их недостатком Асинья успела свыкнуться. — Ни ты, ни кто другой не заберет мои крылья. А ты хочешь от них отказаться? Пламя притихло, позволяя проступить удивлению. Свяга кивнула. И пожаловалась тяжёлые, и обы их отдала, но кто возьмёт? Она протянула руку, и белые подрагивающие пальцы коснулись ладони. Асине не удержала и чтобы не сказать: "Ты умрёшь, если скажешь, и если промолчу, тоже умру". Но не только я. В глазах Дарьи жила тоска, и её хватило, чтобы мир дрогнул, расступаясь. Это только кажется, что тропо легко отворить. Качнулось невидимое небо, отозволой с журавлиными слезами и исчезла, свяж её тропы выслунной чужой болью, страхом или вот огнём, который мучит Дарью. Если вытягивать его по ниточке, если она вышла в знакомом месте, огляделась и увидев Цесаревича, который держал за руку женщину, притворявшуюся императрицей, кивнула. Об этом осеня не скажет, и о другом тоже. В конце концов, её ведь никто не спрашивает. Лёшаcк ощущал себя пристранно. С одной стороны, вроде всё шло по плану. И отравители удалось перехватить и крикунов, готовых нести весть, что, дескать, не люди простые лютый заводят, попрежали. Вон, все участки полны. Полиция только и успевает, что признания писать. Наёмники опять же, которым велено беспорядки начать, поддержать. Изъяты огненные снаряды немалым числом, а с ними амулеты, большую частью ментального воздействия. Их задачей было усилить панику, а если бы резонанс случился, лучше б не думать. Но ведь остановили же. И с толпой уладили, и менталистов поприжали чужих. Прав, Дмитрий, надо будет что-то с этой братьей делать, как и с одаренными. А то ишь на огромную державу всего один университет, в который попробуй-ка попади. Нет, нельзя разбрасываться подобным потенциалом. Всё ушло по плану. И даже стрелок в театре в него вписывался, хотя и доложили, что пули при нём особого толку, румного изготовления, и защиту надо полагать, преодолели бы и взяли всех. И ещё многих до конца вечера возьмут, тех, которые прячут в карманах, да на рукавниках, алые повязки, дожидаясь момента. Лёшек вот тоже ждал. Только ожидание давалось с немалым трудом. но батюшке приходилось и того хуже, что уж говорить об Анне Павловне, которая пусть и случалась прежде нынешнюю маску носить, но в те разы её хотя бы убить не пытались. Теперь же женщина была напугана, но полна решимости, и Лёшек был ей зато благодарен. Прошу прощения, сказал он, чувствуя, как меняется мир по воле чужого. Дорогая матушка, позвольте представить вам мою невесту. Нет, Сказала Дарья, прижимая руку к сердцу: "Не невесту, нельзя, ты не должен. Выбери кого-другого, только не меня. Кого угодно". Она замолчала, озираясь беспомощно и растерянно, несчастная, хрупкая. "Я, я должна вам всё рассказать, только прости, пожалуйста. Мне раньше следовало бы, но я, я боялась его. Его все боятся". И Дарья вздохнула. А когда Лёшик поднёс ей чашу со змеиной водой, Взяла ее и выпила одним глотком, удивленно моргнула и произнесла это ксабидой. «Горькая какая!» «Яды сладкими не бывают». Лешек взял ее за руку. «У тебя осталось минут десять, хватит?» «Надо же!» Почти не испугалась. Улыбнулась этак с пониманием, оглянулась. А Лешек кивнул, отпуская Анну Павловну. Хоть доверенный человек, однако некоторые беседы предназначены для двоих. Он... Дарья присела в кресло. Он был мне братом. То есть я думала, что он брат, а на самом деле, понимаешь, у меня маленькая семья, а у отца сестра имелась. Правда, потом я уже поняла, что она не сестра. Всё так запутанно. Я не знаю, с чего начать. Холодно становится. Так и должно быть. Приляг. Лёшик подхватил свою женщину лёгкую, будто и не из камня сделанную. Но эта обманчивая лёгкость его натуру не проведёшь. Он чуюл свой нефрит, молочный, лёгкий, воздушный. Но он всё же камень. Ты сердишься? Нет. Ты знал? Да. Камень её взял, гать. Он всё одно правду почует. А раз так, то какой в обмане смысл? И Лёша осторожно коснулся хрупких волос. Я умру на некоторое время. Он бы и без Змеиного напитка обошёлся. Вот только иначе заклятие, на ней висящее, не снять, уж больно хитро выплетено. Лежит на плечах шалью пуховой, а чуть потревожишь и вопьётся, разорвёт на куски. Быстрое сердечко. Я никого не убивала, веришь? Верю. Сейчас нет нужды лгать. И Дарья вдруг успокаивается, она закрывает глаза и говорит: "Алёшек, слушай", та осторожно сжимая каменеющую руку. "Не в его силах замедлить время. которого стало вдруг недостаточно, но он может придержать яд ненадолго, просто чтобы договорить. Свет из окна ложится на хрупкое её лицо, подчёркивая остринкие черты его. Вот хмурится, вот улыбается, вот вновь